ДКЧП-шный спектакль властных предателей. Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо, может, дам, может, дам, что ты хочешь. О, ДКЧП, исписаны сотни ты возможной ты тысячи тонн бумаги, ты поэтому нет смысла рашить этот лживый камуфлированный период пересказом хронологии событий тех дней. В общих чертах она известна. Для нас много важнее разобраться в целой цепочке нестыковок, абсурдных решений и странностей, которые не вписываются в нормы человеческой логики и попытаться понять, что же это всё-таки было? Путь фарс или совместный заговор против страны и нашего народа. Так получилось, что события 19 августа 91 года застали меня в командировке в Таллине и не вызвали вначале никакой тревоги. Более того, нормальные люди давно ждали, когда в стране наведут порядок. Даже в Эстонии в те дни люди считали, что давно надо навести порядок. А на как картинка телеэкрана с членами ГКЧП за столом, когда озвучивалась суть создания ГКЧП и его меры, трясущиеся руки Янаева и мертвенная бледность так называемого вице-президента сразу вызвали гамму отрицательных чувств. Мгновенное отторжение этого человечка и сомнения в способностях людей, сидевших за столом, Действительно решить стоящие перед страной проблемы. Там только два человека представляли из себя личности. Бакланов, занимавшийся ВПК, и Пуга, министр внутренних дел. Главной проблемой сидевших за столом и представлявших власть было неверие народа этой власти, которая много болтала о народе. Но народ всегда держал и забыдло власть народа это и есть высшая демократия. Но нет нигде ни демократии, ни власти народа. Пожалуй, очень точно дал определение власти Гэл Брейд, профессор Гарвардского университета США, известный в мире экономист. Власть это способность одного человека или целой группы навязывать свои цели другим. И её наличие порождает три вопроса: кто этой властью обладает, до ля достижения каких целей её используют и каким образом добиваются согласия или повиновения всех остальных. Поэтому власть скорее понятие социально-экономическое, чем просто политическое. Это наглядно показывает и история нашей страны, когда захватившие ее путем государственного переворота сионо-большевистские банды разграбили Россию и в дальнейшем эксплуатировали и продолжают эксплуатировать наш народ до сих пор во благо международного еврейства и высших сионо-масонских мировых кругов, формирующих мировое правительство, у которого одна цель уже более глобального порядка закабалить все человечество. Преступники во власти начали определять даже тех, кому, по их мнению, нет места на земле, записав такие страны и народы в изгои. Если бы был жив Гитлер, он лопнул бы от зависти. Даже его пресловутые теоретики не смогли додуматься до такой формы расизма, шовинизма и агрессивности. Сентенции Лукьянова Правы руки Горбачёва и бывшего тогда председателя Верховного Совета СССР, вошедшего в состав ГКЧП. Что они пытались спасти наше общество, более чем лукавы. Он писал позже в своей книге об этом периоде. Как известно, в те дни пытаясь спасти социалистически ориентированное общество, защитить Конституцию СССР, сохранить Советский Союз от развала и остановить скатывание страны в ещё более глубокий кризис. Наиболее близкие сподвижники союзного президента, собравшись на одном из загородных объектов КГБ, обсудили сложившуюся ситуацию в связи с намечавшимся на 20 августа подписанием союзного, а фактически конфедеративного договора. Это кто же пытался спасти страну? Вся высшая номенклатура под чьим руководством в восемьдесят седьмом году шёл уже тотальный грабёж? Кто и какую конституцию хотел спасать? И это пишет юрист. Конституцию страны власть попирала миллионы раз, как хотела и когда хотела. Что же тогда? Её не защищали. А какой социалистической ориентации, говорит этот номенклатурный деятель, всю жизнь просидевший в тёплых, комфортабельных кабинетах и верно служивший этой преступной власти, превративший наш народ в бессловесных рабов, прикреплённых к шахтам, рудникам, заводам, фабрикам, полям, на которых условия труда были в 100 раз страшнее, чем сидение вас в венцами. Лукьянов, пожалуй, был прав только в одном. Все заговорщики были людьми лично преданными Горбачёву, подбирались и назначались им лично. А что это означает в нашей стране объяснять не надо. Вся дальнейшая судьба их и их семей, их благополучие и привилегии зависели только от Горбачёва. Поэтому думать, что эти люди предали Горбачева во имя народа, более чем наивно. Почему же они не предавали его раньше, в период с 1987 по 1990 год, когда слепому уже стало понятно, что это враг народа и разрушитель страны? Почему не арестовали его, когда он разоружал страну, разоружал военно-промышленный комплекс, основу нашей экономики? когда сдавал Восточную Европу и в частности ГДР, когда поощрял сепаратизм и развязал кровопролитные межнациональные конфликты, когда бездарным и делетанским руководством разрушал экономику страны, когда легализовал в нашей стране международные подрывные сионистские и масонские структуры и различные религиозные секты когда санкционировал открытие в Москве филиала сеномасонского зловещего ордена «Бнайбрид» и «Радио Свобода», финансируемого ЦРУ США, когда страну тотально разворовывали все, кому не лень. В этом плане, интересно, одна закономерная деталь. Все заговорщики, после завершения всех событий и их освобождения, были облагодетельствованы властью. Енаева, бывшего вице-президента СССР, пристроили в один из крупных пенсионных фондов, который буквально плавал в деньгах. Павлова, последнего премьер-министра СССР, устроили гендиректором фирмы Доверие и консультантом нескольких крупных банков и финансовых компаний. В 1995 году его сделают главой Промбанка, который через год странным образом обанкротится. Но его перебросят на новый пост финансового советника главы Промстройбанка. Кречков, бывший председателем КГБ СССР, возглавит политсовет исполкома Российской партии коммунистов. Язов, бывший министр обороны СССР, стал консультантом главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ. Тизяков, бывший президент ассоциации госпредприятий СЭР, остался жить в Екатеринбурге и возглавлять объединение Промагро. Бакланов, бывший секретарь ЦК КПСС, был устроен в банк Мир. Стародупцев стал губернатором Тульской области. И только один Пуго Бывший министр внутренних дел СССР после провала Пучча, поняв весь фарс закулисной игры, застрелился. В предсмертном письме Пуга напишет. «Совершил совершенно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждение. Знаю теперь, что обманулся в людях, которым очень верил». «Кого?» – Пуга имел в виду под словами «пуга» обманулся в людях, которым очень верил. Очевидно, членом ГКЧП, поверив, что их действительно волнует судьба страны. А ведь Пуга был очень волевым человеком, если он покончил с собой, а его не убили, то толкнуть его на этот шаг могла только безысходность. Что это могло быть для человека, который в отличие от людей типа Енаева или Павлова, верно служил стране во имя её могущества? Видимо, информация, которая перечёркивала всю предыдущую работу и делала бессмысленной его жизнь. Возможно, когда ГКЧП не стал предпринимать мер, необходимых для реализации провозглашённых задач, Пуга понял, что его соратники ведут двойную игру по чужим правилам, что его подставили, что всё это провокация, разрушающая страну. Тогда его поступок объясним. Ведь получается, что жизнь прожита зря. Кругом одна подлость, предательство и коварство. А теперь поговорим о целом ряде нестыковок, не суразности и ляпов организаторов этого закулисного процесса. Не вызывает никаких сомнений, что команда парк номенклатурных врожденцев Горбачева и отребрье, собранное Ельциным, выполняли одну задачу одних и тех же хозяев их за океанских кукловодов из Сёномасонск вышело на мировой закулисы главной задачей тех и других была мирная передача власти исключающая возможность возникновения гражданской войны но не из боязни гибели наших людей А из-за опасности того, что в процессе гражданской войны могут быть разрушены крупнейшие сырьедобывающие предприятия, в которых так нуждался Запад. Или захватят ядерное оружие и нанесут испепеляющий ядерный удар по США и Европе. Или, не дай бог, появится русский лидер и возглавит вооруженный народ. Горбачевская номенклатура более старшего поколения Долго тянуло, по мнению американцев, с решением главной задачи. А молодая пора солисона масонского отребя, скучковавшегося вокруг Ельцина, была готова заплатить любую цену, только бы дорваться до власти, используя которую можно было неслыханно обогатиться и возвыситься. Вспомните всех этих привадоцентов, неудавшихся гениев из числа завлабов, химерных наук театральных маклеров и мелких форсовщиков, бездарных чиновников и комсомольских вожаков, колёрков из КПСС на Новоколлембарии, политэкономистов и проповедников марксизма-ленинизма, неудавшихся литераторов и борзописцев КПСС типа Гайдара, прославлявших коммунистические догмы политэкономии в партийных журналах и газетах. Эти чётко понимали, как и их деды в семнадцатом году что при нормальной власти и порядке они ничего не способны добиться, так как не способны созидать, делать конкретное дело и отвечать за него. Оставалось за малым оформить передачу власти. Мирный путь исключался. Народ не понял бы и ситуация могла выйти из-под контроля. Основная масса старой номенклатуры из среднего и низшего звена, не говоря уже о тех, кто родил за Родину, никогда бы не пошли на такой альянс. Тем более штат власти добровольно не отказываются. Но и кровавый вариант исключался по причинам, описанным выше. Значит, нужно создать такую ситуацию, при которой старая власть считалась бы замаранной, и обязанны передать бразды правления в руки молодых, алчных и наглых, вся на масонских выкормышей, прашащих уже выучку в европейских и американских подрывных центрах, прикрывающихся впалне безобидными названиями. То есть продумывается вариант лжепуча, который можно будет объявить попыткой государственного переворота старой коммунистической партократии. И таким образом отстранить Горбачёвскую команду от власти и передать её Ельцинской стае. Понятно, что такой заговор должен готовиться исключительно благонадёжными людьми. Более того, в его истинную суть посвящать можно было лишь единицы, а если посвящать, то только тех, без которых не обойтись. Нет оснований для сомнений что главной фигурой, посвящённой во все детали, был Горбачёв, и членов ГКЧП подбирали не без его совета. Во всём ГКЧП была только одна фигура, которая своими действиями могла спутать все карты. Это был Пуга. Но не включить его в состав было ещё опасней, ведь он был министром внутренних дел. Более того, он был решительным человеком и мог элементарно арестовать всю эту шайку клоунов. Поэтому, включив ГКЧП, его, очевидно, держали в неведении об истинных целях. А когда он узнал правду, уже было поздно, и он ушел из жизни, или его просто убрали. Безусловно, операция, задуманная с ГКЧП, подлая по сути, была вместе с этим хорошим прикрытием для передачи власти. И готовился этот сценарий, видимо, не один месяц. Еще в 90-м году через верные газеты пятая колонна начинает вброс информации о готовящемся военном перевороте, чтобы у народа эта мысль была на слуху. И когда это случится, все могли легко в это поверить. Зная алчную страсть Горбачева к власти, Можно было себе только представить, насколько был тяжёлый разговор у руководителя мировой экономионской закулисы с Горбачёвым о необходимости уступить власть Ельцину, которого он презирал. Видимо, процесс этот шёл не очень гладко. Горбачёва усиленно обрабатывали, давая определённый авансы компенсационного характера на будущее. С 1988 года начинаются его тесные контакты с одной из ведущихся на масонских мировых структур – трехсторонней комиссии, где посредником выступил финансовый монтирист, масон и агент израильской разведки МОСАД Джордж Сорос. В начале 1989 года Горбачева тайно вводят в состав трехсторонней комиссии, и он встречается с ее руководителем и куратором Советского Союза Дэвидом Рокфеллером. А уже в конце 89-го года Горбачев со своими ближайшими подручными Яковлевым, Шаварнадзе, Арбатовым и другими встречается на острове Мальта с президентом США Бушем-старшим. Как считали многие специалисты, именно Мальта стала местом роковых договоренностей Горбачева и Буша о сценариях, которые вскоре привели к крушению СССР и Восточной Европы. За предательство! Принято платить, и Запад держит слово, иначе переведутся предатели. Они отблагодарили врага нашего народа, одарив его потом Нобелевской премией и контрактами на рекламу пиццы, презервативов и еще чего-то. Втягиваясь в авантюру под названием ГКЧП и опасаясь возможного потом преследования в уголовном порядке после ее завершения, Заговорщики делали практически все в соответствии с законом. Горбачев вдруг срочно ушел в отпуск и уехал в Крым в свою фешенебельную резиденцию в Форос. Янаев на время отсутствия Горбачева замечал его по своей должности. Во-вторых, ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению, создавало все высшее руководство страны, начиная с вице-президента и премьер-министра, гончами министрами обороны МВД, руководителем КГБ и так далее. С юридической точки зрения это никак не может квалифицироваться захватом власти. Не захватывают то, чем обладают. То есть всё было соблюдено так, чтобы в случае чего их не могли потом осудить. И действительно их потом освободили хотя для народа это шутовство потом дезавуировал легендарный генерал вареников, который отказался от амнистии и в судебном порядке доказал абсурдность обвинений в государственном перевороте. Но это мало кого уже интересовало. Было чёткое задание и средство массовой информации, ибо все они одновременно и одинаково окрестили акцию ГКЧП путчем И никакого разнобоя в терминологии не было, что вообще-то абсурдно в условиях свободы прессы. Все действовали словно под копирку. Ведь слово пуч в сознании обывателя, особенно западного, ассоциируется с вполне определённой картиной: кучка заговорщиков, используя вооружённые силы, устраняет законное правительство и захватывает власть в свои руки. Но власть никто не захватывал, никого не арестовали, никаких эксцессов не было. Но это не важно, кто об этом знал. Пресса дружно визжала о том, что ей заказали, и постоянно накаляла обстановку, давя на психику обывателя и давая пищу своим подельникам на Западе. Что же задекларировали члены ГКЧП? Они заявили, что над страной нависла смертельная опасность, что начатая Горбачёвым перестройка зашла в тупик и необходимы чрезвычайные меры по выводу государства и общества из этого тупика. Более того, Енаев заявил, что советское руководство и дальше будет следовать курсом, который в 1985 году начертал Горбачёв. Вот если бы они, как писал в своей книге Зловещий заговор писателей Николов, первым делом осудили перестройку как преступление против интересов страны и народа, то ждавший этого народ поддержал бы их. Но почисти этого не сделали, обрекая тем самым себя на провал. Весь пуч с самого начала выглядел как фарс или даже провокация. Пещтение такое, что пуч был кому-то нужен, но такой, чтобы его легко можно было раздавить, и чтобы он дал повод для той революции, которая произошла в Москве на основе его подавления. И надо отдать должное тем, кто спланировал эту операцию. Очень характерно, что за день до пуча В Москву из Парижа неафишируемо прибывает группа иудейских масонов из девяти человек во главе с некой державшейся в тайне фигурой, членом созданной в СССР в 90-м году масонской ложей Пушкин. Этот некий еврей, эмигрировавший из Одессы в 22-м году, даже несмотря на те события, которые происходили в Москве, ведет свою подрывную работу, не особо таясь, И 30 августа 91 года открывает новую масонскую ложу Новиков. Такое впечатление, что эта группа знала и о грядущих событиях, и о том, что всё это фарс. В противном случае, нужно быть законченными идиотами, чтобы занимаясь против страны подрывной работой, оставаться в ней после того, как там произошёл путч.